Я взял за правило водить в месяц раз этих двух мальчиков в гости к Сулле для того, чтобы этот кровожадный человек считал их своими друзьями и чтобы ему не могла прийти в голову мысль распространить на них проскрипцию. И он действительно всегда принимал их благосклонно и отпускал ласковыми словами. Но однажды, когда, выйдя от него, мы переходили в форум, до нашего слуха донеслись из мамертинской тюрьмы «Душу раздирающие вопли!» «Я спросил Сарпидона, — перебил Катон, кто так кричит?» И он ответил, — «Граждане, которых убивают по повелению сулы. «За что же их убивают?» — спросил я. «За то, что они стоят за свободу». И тогда этот царванец, — перебил в свою очередь ментор, — закричал громким голосом, который, к несчастью, был услышан близстоящими. «О, зачем ты не даешь мне меча, чтобы я мог убить этого жестокого тирана Отечества? А как ты узнал об этом случае?» — спросил Сорпедон, помолчав. «О нем уже многие говорят, и все восторгаются гражданским мужеством этого мальчика», — ответил Цицерон. «Значит, того и гляди, об этом узнает и сам Сула», — с отчаянием заметил Ментор. «Пускай узнает!» — презрительно сказал Катон, насупив брови. — Я повторю мои слова и в присутствии этого человека, перед которым вы все трепещете. Я хотя и отрок, а не боюсь его, клянусь всеми богами Олимпа. Цицерон и Ментор с удивлением переглянулись поверх его головы, а мальчик горячо прибавил. — Ах, если бы я уже носил тогу! — А что бы ты сделал тогда, сумасброд? — спросил Цицерон и тотчас прибавил. — Помолчи-ка лучше. — Ах,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 Или ты хочешь твоими безрассудными словами дать ему предлог отправить и нас к бесчисленным жертвам своей безумной свирепости? Разве Рим избавится от его роковой власти, если и нас убьют? Страх застудил в жилах римского народа кровь его предков, а Сула, к тому же, счастлив и всемогущ. «Лучше было бы, если пон вместо прозвища «Счастливого» заслужил прозвище «Справедливого», — проворчал Катон.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 — перебел Сулла, с которого Валерия не сводила нежного взгляда своих черных глаз. После минутного молчания диктатор спросил, понизив голос, — Будешь любить меня? — Всеми силами моей души, — ответила молодая женщина, потупив глаза с обворожительной улыбкой. — И я люблю тебя, Валерия. Как никогда еще, мне кажется, не любил, — проговорил Сулла, —